Глава 87. Опять свободна. Человек — сам разрушитель Вселенной и всех вещей. Леонардо да Винчи. Мне нравится, что мой с подругами секс в большом городе ничто не может отменить. Ни наши свадьбы, роды, разводы, командировки, ковиды, занятость, отъезды в другие города за возлюбленными мужьями, мелкие недопонимания — Никак показали даже последние исторические события, на которых у всех общий при этом индивидуальный взгляд. Нас уже ждали в мясном ресторане. Две красавицы, когда я с еще одной присоединились после посещения музея. Понятно, что главной, острой темой вечера был мой последний развод с Марио. Голоса, мнения и здесь разделились. Ситуация прозрачная и стара, как мир, Но кто нам, женщинам, может запретить обсудить ее? Одна из подруг, возможно, самая эмпатичная, сказала ровно, как и мой новый психолог. «Ну, ты же еще внутренне не готова к расставанию». Вторая. «Давно пора». Третья. «Я бы его использовала как секс тренажер Он настолько шикарен, что мне было бы все равно, даже если бы он был женат». Четвёртая высказалась более резко. «Использованные гондоны надо выкидывать». Я же спокойно подумала, не хочу относиться к мужчине как секс-тренажёру, даже если он сам так к себе относится. Опять одна. Опять свободна.